Я уже говорил, что мои чувства во многом были схожи с мечтами самурая. Что шлифование силы воображения, обращенной к опасности и гибели, напоминает затачивание клинка. Тело давало мне возможность опробовать на деле самые разные метафоры духовного мира. Все получалось именно так, как я рассчитывал. На меня... угнетающе действовала мысль о том, сколько труда тратят впустую солдаты, когда нет войны. Что уж говорить о незаконно рожденной японской армии, несчастная судьба которой заставляет ее держаться как можно дальше от собственных традиций и славы. Армия в мирное время похожа на гигантскую электробатарею, которая до отказа насыщается энергией. а потом бездействует, до тех пор, пока окончательно не разрядится вследствие банальной утечки тока. Потом батарею заряжают снова, и история повторяется. Никакого практического применения этот агрегат не имеет. Все подчинено гигантскому мифу о грядущей войне. Разрабатываются сложнейшие системы боевой подготовки. Солдаты не жалеют сил, но все эти труды уходят в вакуум. День ото дня вянут накачанные мускулы. Кто-то стареет, и его убирают, чтобы заменить на молодого. И все зря. Сейчас я понимаю, мощь слова лучше, чем когда бы то ни было. Оно имеет дело с пустотой вечно прогрессирующей сиюминутности. Именно пустота. Холст, на котором слово пишет свои картины в ожидании Абсолюта. Сколько продлится пустота сию минутности, неизвестно. Когда придет Абсолют, тоже неведомо. Слова впитываются в холст времени несмываемыми узорами, как краски на знаменитой ткани юдзен, когда полотно промывают в чистой речной воде. Слова запечатлевают каждый отдельный миг пустоты, умирая и вместе с тем обретая бессмертие. Ведь когда замер последний звук, когда дописана последняя буква, слова уже нет, оно умерло. Но аккумуляция этих маленьких смертей, беспрестанная фрагментация непрерывности жизни делает слово могущественным. Благодаря ему нам не так страшно сидеть и смотреть на пугающие белые стены в приемной доктора Абсолюта. Пятная миги пустоты, слово режет непрерывность жизни ломтиками и тем самым придает пустоте видимость некой субстанции. Еще у слова есть способность, возможно иллюзорная, приближать конец. Приговоренные к казни Часто пишут длиннейшие предсмертные записки, чтобы при помощи магии слова состругать невыносимые моменты ожидания. В преддверии встречи с Абсолютом каждый из нас наедине с пустотой сиюминутности. Мы вольны выбирать лишь манеру поведения. Ведь так или иначе, но готовиться к встрече нужно. Эта подготовка у многих ассоциируется с самоусовершенствованием. потому что в большинстве человеческих существ живет патетическая потребность максимально соответствовать образу Абсолюта. Наверное, это самое естественное и чистое из всех людских желаний – подготовить свой дух и тело к торжественности финала. Но мечте не суждено осуществиться, ее ждет полный крах. Сколь самоотверженно не закалял бы человек свое тело, Оно неминуемо движется к увяданию. Сколь не мудрил бы человек со словом, духу не дано постичь понятие конца. Слова приучили дух к мини -финалам. Он утратил ощущение непрерывности бытия и не в состоянии отличить истинный конец от ложных. Главный виновник этого фиаско – время. Но иногда, крайне редко, Именно время неожиданно проявляет снисхождение и приходит на помощь. Вот в чем мистический смысл ранней смерти, которую греки почитали особой милостью, достающейся только любимцам богов. Но я уже утратил особое утреннее лицо молодости. В какие бы бездонные глубины усталости не погружалось оно накануне, Новый день такое лицо встречает на поверхности волн, полным свежести и силы. Большинство людей, к сожалению, до преклонных лет сохраняют привычку подставлять свое истинное лицо ярким утренним лучам. Привычка остается. Да лицо-то уже не то. Человек не понимает, что оно обрюзгло от тягостных сомнений и пережитых страстей. Не видит, что вчерашняя усталость приковано к нему железными цепями, не сознает, до какой степени непристойно подставлять такое лицо Солнцу. Вот так и теряют мужественность. Поэтому лицо человека мужественного, воина, должно быть маской. Когда оно утрачивает естественное сияние молодости, необходимо прибегнуть к помощи своеобразного политического грима. Меня научили этому в армии. Утреннее лицо командира предназначено для подчиненных, чтобы по нему они могли сразу же прочесть боевую задачу на день. Это лицо прячет свои тревоги, беды, отчаяния. Оно всегда должно внушать солдатам уверенность и оптимизм. Командир притворяется, натягивает маску мужества, помогающую отринуть личные горести и стереть следы увиденного ночью кошмарного сна. Только таким обликом должен приветствовать поживший на свете мужчина солнце нового дня. Меня бросает в дрожь от лиц интеллектуалов, миновавших пору молодости. До да чего же они уродливы? Как не хватает им политического грима? Я начинал свою литературную жизнь, стремясь не выказывать свою сущность, а наоборот, получше ее замаскировать. Вот почему у меня такой восторг вызывает армейский мундир. Лучший камуфляж для слова – плоть. Лучшее прикрытие для плоти – военная форма. Она сконструирована таким образом, чтобы подчеркивать любое уродство, будь то чрезмерная худоба или толстая брюхо. Личность, стиснутая в пределы мундира, делается на удивление простой и ясной. Мужчина в военной форме для окружающих становится бойцом, и не более того. И уже никому нет дела, что делается у этого человека в душе. Кто он? Мечтатель или нигилист? Скупец или расточитель? Возможно, он одолеваем низменным честолюбием или страдает чудовищным духовным изъяном. Людям все равно. Для них он просто воин. На нем особая одежда, которую в один прекрасный день может пронзить пуля и окрасить кровь. Мундир идеально подходит к важнейшей характеристике тела, для которого заявить о себе означает стать на путь саморазрушения.